Глава шестнадцатая Эдриан молчал, хотя его напряжение было заметно невооружённым взглядом. Вена на его высоком лбу проявила себя, и делала это только когда он был раздражён. Хлоя знала об этом, и потому боролась с желанием нарушить эту продолжительную и такую невыносимую тишину, боясь, что на неё тут же обрушится ярость Блэка. Но она не понимала. Искренне не понимала его намерений и мыслей, а расставить все точки над «и» мог только разговор, которым Эдриан явно пренебрегал. «Я хочу знать». «Не хочешь», — обрезал Эдриан, не дав ей закончить. Хлоя взглянула на его посуровивший профиль и издала нервный смешок. «Почему ты так?» «Потому что». «Я пытаюсь поговорить с тобой». «Не надо». Эдриан коротко глянул на неё, и в его глазах промелькнуло что-то очень неуверенное абсолютно непривычная для его натуры. «Не надо, Ворд». «Ладно», — кивнула она, бросив взгляд на дорогу. «В таком случае буду говорить я. Себе ты можешь заклеить рот, но мне не получится». Хлоя сложила руки на груди, будто старалась защититься, а может просто удержать себя от совершенно неуместных слов, которые давным-давно застряли в её горле. «Мне сложно понять твои поступки». В последнее время ты только и делаешь, что суёшь свой нос в мою жизнь. При этом тебя как будто не волнует, хочу я этого или нет. Нуждаюсь я в твоих норовоучениях или нет. Хочу я, чтобы ты отвозил меня домой или нет. Тебе всё равно. И ты говоришь, что тебе абсолютно плевать на мою жизнь. Тогда почему же ты всё время путаешься у меня под ногами?» Она сделала паузу, надеясь хоть на какой-то ответ. Но единственное, что изменилось в Эдриане — скорость движения его век. Хлоя даже подумала, что её монолог подействовал на него как снотворное. «Ладно», — кивнула она, бросив взгляд в окно. «Как скажешь. Хочешь молчать? Молчи». Хлоя издала судорожный вздох, будто боролась со слезами. Но на самом деле ей было очень тяжело выносить такое близкое присутствие Эдриана. «Сегодня я увидела твоих самых отчаянных и преданных фанаток. И знаешь, до меня не доходит, почему ты тратишь своё время на меня полную дуру вместо того, чтобы осчастливить кого-то из них. Ну и себя тоже. «Тебе же нравится, когда так, верно? Когда девчонки сами на тебя прыгают, и тебе не нужно особо напрягаться», — повторила она слова Салли, застрявшие у неё в голове. «А я не из их числа, Блэк, и ты это знаешь. Зачем ты тогда здесь?» «Не понимаю», — хмыкнула Хлоя. «Нравится изводить меня, да? Три года по мне катком проходились». А ведь ты мог хотя бы один раз сказать что-то, чтобы все заткнулись. Но нет. Ты молчал и знаешь, я привыкла к этому. Меня это бесило, но я привыкла и воспринимала, как само собой разумеющееся. А потом вдруг ты решил, что вправе отчитать меня и назвать полной дурой. Потому что я просто расклеивала объявления и случайно наткнулась на твоих недоброжелателей. Хочу тебе сказать, хотя поверь, совершенно не понимаю, зачем. Но всё, что они говорили о тебе, омерзительно. Я сидела в узком шкафчике и... Хлоя поджала губы. «Мне просто не нравилось то, что я слышала. Хоть я и недолюбливаю тебя, но когда ты наехал на меня...» Хлоя снова усмехнулась и позволила себе остановить на лице Эдриана короткий взгляд. «Твое лицо настолько сильно исказилось от брезгливости, будто бы... будто бы в этой чёртовой раздевалке я позволила всей команде ледяных псов поиметь меня. Это мерзко, Блэк». Она отвернулась. «Мне плевать, что ты обо мне думаешь. Плевать. Но это неприятно. А может, чуть больше, чем неприятно». Пиво она выпила совсем немного, так что обвинять кисло-сладкий напиток в её говорливости было бы неправильно. Ей просто хотелось сказать ему, что у неё на душе. А впрочем, то, что действительно волновало, всё равно навсегда останется тайной. «А ещё...» Хлоя больно впилась ногтями в свои ладошки. «Откуда ты знал, что тот брелок принадлежит мне?» Задумчивым шепотом произнесла Хлоя, ощущая колючую боль. Эдриан молчал до самого её дома. За это время Хлоя успела пожалеть о своих словах тысячу раз и столько же отругать себя за излишнюю болтливость. И столько же пожалеть о своей неуверенности, ведь... Что ей стоило сказать ему правду? Сказать, что все эти три года она тайком наблюдала за ним. Что её сердце замирало от страха. Когда игра превращалась в жестокое месиво, он бы усмехнулся или не вопросил, почему, зачем. «Всё просто, Эдриан, несложно догадаться, ответила бы она, и ничего бы не случилось. Таких, как она, у него было слишком много, чтобы оставить в памяти конкретное её признание. Оно бы затерялось среди тысячи других и быть осмеянной им ей бы не угрожало. Потянув на себя дверную ручку, Хлоя распахнула дверцу, как вдруг как вдруг замерла. Её сердце сжалось от боли. «Не говори мне больше ничего. Пожалуйста», произнесла она полушёпотом. «Веди себя так, как и все эти три года. Будто бы меня нет. Потому что то, что ты делаешь сейчас, действительно поганит мою жизнь. Твои действия я не понимаю. А ты отказываешься объяснять так, что...» Хлоя резко выдохнула и коротко отчеканила. «Отстань, Блэк, если тебе нечего мне сказать». Выбежав из машины, Хлоя побежала к дому. Когда она спряталась внутри, прислонившись спиной к входной двери, её сердце будто наравило выпрыгнуть из горла. "Хлоя, милая", улыбнулась Гретта Уорд, появившись в прихожей с кухонным полотенцем в руках. Судя по запаху, она занималась приготовлением куриных крылышек в сливочном соусе. "Что случилось, родная?" "Ничего", постаралась улыбнуться Хлоя. Терзания на её поразовевшем лице были заметны невооружённым взглядом. «Я переоденусь, хорошо? Скоро спущусь. Милая, всё в порядке?» «Да, мам, скоро спущусь», — сдавленным голосом ответила она, побежав вверх по лестнице. Грета Уорд почувствовала знакомый привкус волнения. Когда-то и в её жизни было нечто подобное. Мама всё спрашивала, как дела, а почему её щёки горели пламенем а в глазах неумолимо стонала сердечная боль. Грета Ворд улыбнулась воспоминаниям, выключила в прихожей свет и осторожно взглянула в узкое окно рядом с входной дверью. Чёрный автомобиль у их дома бросал на тёмный асфальт яркий белый свет, что рассеивался на несколько метров полупрозрачной пыльцой. Лица водителя не было видно, но она точно знала, кто сидел за рулём. Она отлично знала, кому принадлежал этот чёрный и опасный зверь и понимающая улыбка коснулась её полных губ».